Машина отъезжает. В зеркало заднего вида вижу Замана. Он стоит у калитки, в окружении толпы детей. Ручонки самых маленьких вцепились ему в пиджак. Очки опять у него на носу. Глава двадцать первая Направляясь в Азир Акбархан, мы пересекли реку и оказались на оживленной площади Пуштунистана. Когда-то мы с бабой ели здесь кебабы в ресторане Хайбер. Вот, кстати, и ресторан. Двери на замке, окна заколочены, на вывеске не хватает букв. С балки, выступавшей из-под крыши ресторана, свисала веревка, на ней болтался повешенный. Молодой парень в окровавленных лохмотьях, лицо синее, вздувшееся. Прохожие старались не смотреть на казненную. Над прокаленным солнцем городом висела пыль, площадь осталась позади. На каком-то перекрестке Фарид указал мне на двух мужчин, погруженных в жаркий спор. Один из них, одноногий, держал в руках протез. Знаешь, чем они заняты? Торгуются из-за искусственной ноги. Инвалид хочет продать свой протез? Ну да. Неплохие деньги, между прочим, будет, чем кормить детей месяц-полтора. К моему удивлению, большинство домов в Азир, оказались Хани оказались сылёхоньки, и деревья с заборами тоже не то, что в карте осе. Даже дорожные указатели, про и покосившиеся, были в наличии. Тут еще куда не шло, — заметил я. — Ничего удивительного. Все важные особы живут теперь здесь. Талибы и они тоже. А кто еще? Фарид свернул на широкую чистую улицу с подметенными тротуарами. Те, кто стоит за талибами, кто думает за них. Арабы, чеченцы, пакистанцы. Еще поворот. Пятнадцатая улица. Ее еще называют Мимона улица гостей. Это они и гости. Ох, и обгадится ж вся эта публика в один прекрасный день. — По-моему, здесь, — вскричал я. Суда, сюда. В детстве у меня был надежный ориентир. Если заблудишься, — часто повторял баба, — запомни, в конце нашей улицы стоит розовый дом. Он один такой. Вот он, розовый дом. со островерхой крышей никуда не делся. До дома отца отсюда рукой подать. До дома отца. Однажды в заросле шиповника мы нашли черепашку, ума не приложу, как она туда попала, и пришли в восторг. Хасан сразу предложил выкрасть ей панцирь в ярко-красный цвет, что мы немедленно исполнили. Теперь черепашку было видно издалека, и можно было начинать игру. Значит, двое отважных исследователей обнаружили в глухих джунглях гигантское доисторическое чудовище и с великими трудами вывезли его в обжитые места, чтобы продемонстрировать людям. Деревянная тележка, которую Али сделал собственноручно и прошлой зимой подарил Хасану на день рождения, превратилась в огромную стальную клетку. Почтеннейшая публика! Вот вам огнедышащий монстр! Смотрите и удивляйся! Волоча за собой тележку с черепахой, мы обходили яблони и вишни, ставшие небоскребами, и из окон которых на нас смотрели тысячи тысячи глаз. Небольшой горбатый мостик возле участка с инжиром обернулся огромным подвесным мостом, соединяющим два громадных города, а из пруда под ним получилось отличное бурное море. При вспышках фейерверка нам отдавали честь выстроенные в коре войска. Мы везли скребущуюся черепашку по вымощенной красным кирпичом дорожке к воротам, и главы государств аплодировали нам стой. Нам, Хасану и Амиру, знаменитым путешественникам и искателям приключений, вот-вот должны были вручить почетную медаль за проявленные доблести и мужество. Я осторожно приблизился. К воротам меж кирпичей, которыми был замощен двор, густо пробивались сорняки, металлические прутья, ржавчинь. Сколько раз я выбегал через эти ворота, торопясь куда-нибудь по важному делу. И какой чепухой теперь представляются важные дела моего детства. Проезд от ворот во двор, где мы с Хасаном учились кататься на велосипеде, сделался как-то короче. И уже асфальт покрылся трещинами, сквозь трещины лезли вездесущие сорняки. От большей части тополей, на которые мы с Хасаном так часто залезали и пускали солнечные зайчики в окна соседям, остались одни пеньки. Прочие деревья стояли без листьев. Стена чахлой кукурузы сохранилась, только рядом с ней теперь ничего не росло да и побелка осыпалась, обнажив кирпич. Лужайку перед домом пятнали проплешины, вся трава была в коричневатой пыли. Во дворе стоял джип, откуда он только взялся, где черный форт «Мустанг». Столько лет по утрам меня будил рев его восьми цилиндров.